Забава. Дом Камали был огромным. Потолки в нём оказались настолько высокими, что когда я их рассматривала, у меня невольно закружилась голова. Витражные окна имели арочную форму и тянулись от самого пола до ажурной лепнины, расположенной на стыке стен и потолка. "Идём, не бойся", женщина улыбнувшись проследовала в глубину дома. Я шла, оглядываясь по сторонам, и мне невольно казалось, что я попала в дом, где живут великаны. Всё было невероятно большим, а увидев диван, на котором поместилось бы не меньше 10 человек, не смогла сдержать удивлённого вопроса: "Кто в этом доме проживает, невероятные гиганты?" нет, рассмеялась женщина, и пристально посмотрела на меня. "Забава, ты впервые в доме Нагов?" "Да", призналась в ответ, прекрасно понимая, что врать бесполезно. Я ничего не знала о змее и людях, и это было видно по моей реакции. "Откуда ты?" Я молча смотрела на женщину и никак не могла решиться открыть правду. Было очень страшно, ведь в этом мире рабство считалось обыденным делом, и больше всего на свете я опасалась, что меня вернут аресту. Не хочешь отвечать? Женщина насмешливо посмотрела на меня. Могу только догадываться о причинах. Ты сбежала от своего хозяина? Отведя взгляд в сторону, вздохнула. У меня нет хозяина. И до последнего времени я была свободной женщиной. Меня украли из дома. Украли Камалия качнула головой. Значит, ты с корабля коматов. Только эти чудовища занимаются воровством. Но в моём доме тебе нечего бояться. Давай сделаем так: ты сейчас примешь душ, приведёшь себя в порядок, а потом мы перекусим и обо всём поговорим. Согласна? Да, кивнула в ответ. Тогда идём. Женщина провела меня по мраморной лестнице на второй этаж дома. В длинном коридоре друг напротив друга располагались одинаковые двустворчатые двери. Открыв одну из них, она улыбнулась: "Проходи, всё необходимое найдёшь в ванной комнате, а я пока подберу для тебя подходящую одежду". "Спасибо", искренне поблагодарила её. Спальня, в которую меня привела Камалия, была большой и очень уютной, но больше всего поразила кровать, которая фактически занимала полкомнаты. А потом я зашла в ванную комнату и едва не завизжала от восторга. Она была просторной, светлой и весьма необычной. До половины помещения справа и слева шли открытые шкафы, в которых стояли разные флаконы и лежали стопки белья, а вот другая часть была перегорожена стеклянной стеной дверью, за которой оказалась ванна, похожая на небольшой бассейн. Прежде чем приступить к водным процедурам, сначала огляделась. Все флаконы на первый взгляд казались одинаковыми, но вот их содержимое пахло совершенно по-разному. Выбрав несколько, подошла к единственному шкафчику с дверцей. Открыв его, обнаружила расчёску в индивидуальной упаковке, зубную щётку и пасту, а потом увидела зеркало и невольно вздрогнула. Я была похожа на пугало, худая, бледная, под глазами синяки. Быстро сняв перепачканную одежду, открыла воду и с удовольствием уселась в ванную на специальный выступ. Я уже успела подзабыть, насколько могут быть приятными обыкновенные водные процедуры. Это было восхитительно, чудесно. Я едва не плакала, намыливая тело ароматным гелем для душа. Не зная, сколько я плескалась, наслаждаясь водой, но в конце концов решила, что хватит. Накинув белоснежный халат, который висел рядом с ванной, завернула волосы на манер восточного тюрбана, а затем, убрав всё за собой, вернулась в комнату, задумавшись о том, что делать дальше. На постели лежала стопка одежды, а также комплект новенького кружевного белья. Переодевшись, подошла к зеркалу, рассматривая своё платье. Оно было длинным, весьма закрытым и из лёгкого, почти невесомого материала. Удивительно, но в нём я смотрелась совсем ходенькой, словно тростиночка. Если бы Лейла меня сейчас увидела, она бы точно долго ругалась, а потом тщательно откармливала, ворча, что я совершенно не думаю о своём здоровье. При мыслях о доме грустно улыбнулась. Вряд ли я когда-нибудь увижу своих родных, но они всегда будут жить в моём сердце. Тихий стук заставил меня вздрогнуть. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Камалия. Окинув меня довольным взглядом, она цокнула: "Какая же ты красавица! Любому мужчине вскружишь голову или шешешь разума". "Но у меня есть жених", тут же сообщила я. Женщина укоризненно качнула головой. "Что тут можно сказать? Глупец, он раз допустил то, чтобы такую экзотическую птичку украли у него из-под носа. Амир не виноват", я насупилась. Он просто этого даже предположить не мог. Ну, идём, расскажешь о своей жизни. Камаля рассмеялась, и её смех звучал словно колокольчик. Мы переместились в гостиную. Здесь практически не было мебели, только овальный невысокий стол и множество больших и маленьких подушек, разбросанных прямо на полу. На секунду мне показалось, что я снова дома. У нас тоже была подобная комната, где мы всей семьёй собирались вечерами, ели восточные сладости, слушали красивую музыку, а потом отец всегда рассказывал что-то интересное. Присаживайся. Камалия грациозно опустилась на подушку. Я села рядом с ней. Женщина хлопнула в ладоши, и в тот же мгновение большие двустворчатые деревянные двери распахнулись, и в комнату стали ползать нагини. Они были очень красивые: миндалевидные глаза, изящные причёски, хвосты разных цветов ярко-алые, лазурно-синие, зелёные и даже лиловые. Грудь у всех была скрыта под плотным чёрным топом. На руках звенели браслеты. Каждая держала поднос с тарелками, Я испуганно вздрогнула и напряглась, как строна, с опаской разглядывая незваных гостей. Нагини тем временем трижды низко поклонившись, накрыли на стол, а затем молча, не поднимая глаз, удалились. Забава. Камалия пристально посмотрела на меня. В этом доме тебя никто не обидит. Эти девушки простые служанки. Мой супруг из древнего рода, который чтит и помнит тысячелетние обычаи. Именно поэтому он настаивает, чтобы прислуга была в своём истинном виде. Конечно, это выглядит старомодно, но спорить с ним бесполезно. Понятно, пробормотала я, чувствуя себя весьма неуверенно, хотя Камалия была ко мне внимательна и добра. Забава, я вижу в твоих глазах страх, и мне понятно, что он связан с моей расой. Ты никогда не видела нагов, не общалась с ними, и мне безумно интересно, с какой же ты планеты, и какой расы? Я человек и раньше жила на Земле. На земле Нагиня встряхнулась и удивлённо уставилась на меня. В её глазах читалось откровенное любопытство. А это где? Не знаю, покачала головой. Наверное, очень далеко. Капитан Арес с командой, похитившие меня, утверждал, что путь туда непрост, и дорогу знает лишь он один. А как он тебя похитил? У меня была помолвка, своего рода церемония, после которой я и Амир должны были для всех официально стать женихом и невестой. Солнце опалило весь день и вечер выдался душным. Устав от гостей, решила освежиться и прогуляться по ночному саду, и тут меня окутал луч света, а потом я оказалась на корабле Каматов. Почему твой жених не бросился вслед за тобой? Во-первых, он был далеко. По традиции моей семьи мужчины и женщины проводят праздники отдельно. А во-вторых, люди считают, что они одни во вселенной, а в космос могут подняться только специально обученные космонавты, и о путешествиях между планетами никто и не догадывается. "Разве так бывает?" Нагиня явно была удивлена. "Бывает", пожала плечами я. "Ещё совсем недавно я ничего не знала о нагах, коматах и даже не подозревала, что существует другая галактика". "Бедняжка", Камалия вздохнула. "Получается, тебя лишили семьи и привычной жизни?" В ответ я промолчала, говорить об очевидном не было смысла. "Забава, ты кушай, кушай, а то и совсем тебя заболтала". Женщина наполнила мою чашку ароматным горячим напитком и пододвинула ко мне поближе тарелки с необычными разноцветными блюдами. От яркости красок я даже немного опешила, а глядя в тарелке, взяла нежно-розовый ломтик, напоминающий лосось. Откусив маленький кусочек, ощутила невероятно сладкий вкус, непривычный, но очень приятный. Приятного аппетита, Камалия улыбнулась. Спасибо. Я попробовала все предложенные угощения. Некоторые оказались невероятно вкусными, а некоторые имели столь неприятное послевкусие, что вызывали тошноту. Кухня Нагов была необычна по-другому и не скажешь. После того, как я наелась, женщина поудобнее устроилась на подушках и поинтересовалась: "А куда тебя Каматы везли?" О том, что меня продали какому-то богатому нагу, Я говорить не стала, поэтому немного соврала. Не знаю. А как ты оказалась во дворе моего дома? Женщина пристально посмотрела на меня. Мне ничего не оставалось, как признаться. Я сбежала. Сбежала? Камали удивлённо приподняла тёмные брови. И как тебе это удалось? Повезло, чуть улыбнулась я, не желая вдаваться в подробности. Но ногиню этот ответ явно не устроил. Она окинула меня пристальным взглядом и уточнила: А подробнее, что значит повезло? Как можно избежать из рук пиратов? Во время прогулки произошёл взрыв. Мой сопровождающий упал, наверное, его ранило или убило, вздохнула я, вспомнив о Ресе, который неподвижно лежал на земле. Не понимая, что происходит, автоматически бросилась бежать, спасая свою жизнь. Меня вёл инстинкт самосохранения. Незнакомый город, тусклые улицы, страх, сжимающий сердце, паника Я мчалась вперёд, вздрагивая от каждого шороха, а потом оказалась в твоём дворе. Сначала просто спряталась за бак, затем решила, что нашла безопасное место, где можно спокойно дождаться утра и обдумать, что делать дальше. Твоя история так удивительна. Мне казалось, что каматы к девушкам относятся как к товару, а оказывается, их даже на прогулки выводят. А ты с другими рабынями общалась? Они тоже убежали? Где они сейчас? Мне ничего не известно о других девушках. Забава, у тебя удивительная судьба, вздохнула Камалия. Столько приключений. Знаешь, я бы отдала многое, чтобы никогда этих приключений в моей жизни не было, невольно вздохнула я. А потом решила попробовать перевести тему разговора и поинтересовалась: "Это дом твоей семьи?" "Нет, это особняк моего мужа. Ближе к вечеру он вернётся, и ты сможешь с ним познакомиться". Камалия пристально посмотрела на женщину. Я тебе очень благодарна за заботу, но подскажи, как мне можно вернуться домой? Домой? Нагиня нахмурилась. Да, на землю. Может, можно найти того, кто знает дорогу туда? Мой отец щедро заплатит за меня, заверила я. Он очень богатый человек на земле. Женщина поправила косу и задумчиво промолвила: "Где находится твоя планета, я не знаю. Да ты и сама сказала, что путь туда никому неизвестен, кроме коматов. Очень сложная ситуация." Думаю, мой супруг подскажет тебе, как действовать. Давай дождёмся его. Камали, а ты уверена, что ему понравится моё присутствие в вашем доме? Может, мне лучше уйти? Ну и куда ты пойдёшь, если Наги вызывает в тебе неконтролируемый страх? Тебя скорее всего уже ищут каматы. Хочешь вернуться к ним в лапы? Нет, отрицательно покачала головой, вспомнив свою узкую темницу, в которой я провела немало времени. Никогда к ним не вернусь. Ну а как только ты окажешься среди нагов, тоже ничего хорошего не жди. "Почему?" шёпотом спросила я. "Знаешь, особенность нашей расы в том, что чужой страх рождает в мужчинах инстинкт охотника. Он имеет свой неповторимый аромат, который пробуждает в нагах кровь предков. Нет ничего слаще, чем осознание собственной силы. Ты самочка, слабая, красивая, манящая. За тебя устроят бойню, а потом ты окажешься в гореми того, кто выиграет поединок". Как это окажусь? Я же не рабыня, никто не может мне указывать, что делать. Забава, наш мир принадлежит мужчинам. Удел самочек облажать мужа, создавать семейный уют, рожать наследников. И да, нашим мужчинам любви обильно, и многие имеют гаремы из рабынь. И твой муж тоже, уточнила я. Нет, она качнула головой. Мы с Геясом только недавно вступили в союз. Он заплатил моим родителям много золота за меня. И пока не готов содержать ещё гарем из множества самочек. Ты так спокойно об этом говоришь? Вопросительно посмотрела на свою собеседницу. Меня готовили к этому с детства. Но и ты весьма спокойно реагируешь на мои слова. Женщина чуть улыбнулась. В твоём мире тоже есть гаремы. Там, где я жила, допускалось многожёнство. У моего отца несколько жён, все живут в одном доме, совместно воспитывают детей. Хм. Нагиня укоризненно качнула головой. Уж лучше горемы. Несмотря на обилие рабынь, хозяйкой в доме всегда буду я, как и единственной супругой для Гаяса. Я смотрела на Камалию, уже понимая, что сбежав от каматов, свободной всё равно не стало, ведь как это возможно жить в мире, где женщину называют самочкой?